Старцев помотал головой, прогоняя ненужные мысли. В конце концов, не участковый же украл несколько килограммов химически чистого вольфрама. Гораздо больше интерес представлял сейчас этот залетный, так лихо расшвырявший старцевских дармоедов. Парни в ответ на расспросы нечленораздельно ныли, выставляя на показ полученные увечья, как будто их за увечьями посылали. То, что этот архаровец в камуфляже крутится возле школы – это ерунда. Да к тому же и вполне объяснимое. Он ведь как-никак мужик, в отличие от этих губошлепов. А мимо Вики мужику пройти не так-то просто. Он-то ведь не знает, что вторгается в чужие владения. Похоже, что человек он деловой, и возникшее недоразумение разрешится само собой. Вот только не оказался бы он засланным. На минуту Сергей Иванович позволил себе размечтаться. Вот бы иметь такого при себе. Судя по тому, во что он превратил Буланчика и всех остальных, за ним можно было чувствовать себя, как за каменной стеной. Старцев посмотрел на часы и удивленно приподнял брови. Тем, кто поехал пригласить этого вояку на ужин, давно пора было бы вернуться. Неужели он и их, того, вместе с автоматом? И словно в ответ на его мысли, в дверь тихо постучали. «Войдите!» – крикнул он, и в комнату заглянул телохранитель. «Сергей Иванович!» – немного фамильярно сказал он. «Там ребята вашего человека привезли. Не знаю, что вы в нем нашли. вот Мужик как мужик». «Это не твое дело!» – сказал ему Старцев. «Пусть ведут сюда». Двое в штатском ввели в комнату среднего роста человека в камуфляжной куртке с заштопанным рукавом и камуфляжных брюках, заправленных в армейские тяжелые ботинки. В этом наряде не было ничего необычного. Так одеваются в наше время не только охотники и рыболовы, но даже грибники и дачники, коих Сергей Иванович и вовсе не считал за людей. А вот держался этот человек не совсем обычно. Далеко не каждый смог бы стоять в такой непринужденной позе и с таким спокойным интересом глазеть по сторонам, ощущая ребрами прикосновение автоматного ствола. «Добрый день!» – жизнерадостно поздоровался он, не дав Старцеву раскрыть рта. «Это что, вы здесь главный?» Старцев медленно, с достоинством улыбнулся и неторопливо кивнул. Он открыл было рот, чтобы задать первый из заранее заготовленных вопросов. Но пленник перебил его. «А у вас дерьмовая охрана», – сообщил он. никогда не годится». «А это почему это?» Немного растерянно спросил Сергей Иванович, чувствуя, что инициатива начинает уплывать из рук. Вместо ответа его пленник произвел серию неуловимо быстрых, и вместе с тем, словно были ленивых телодвижений. Охранник, державший автомат, развалил головой любовно уложенную пирамидку березовых дров в камине, и затих там запорошенный золой и похожий на жертву снежной бури. Его товарищ, коротко вякнув, вывалился за дверь и уже не вернулся. Вместо него в комнату вихрем ворвался человек, дежуривший за дверью, и встал столбом, с разгона налетев животом на ствол автомата, который держал в руках недавний пленник. «Пиф-паф!» – сказал тот и не сильно ткнул его стволом под дых, так, что охранник непроизвольно охнул и слегка присел. Сергей Иванович так и не успел ничего сказать. Человек в камуфляже сноровисто отсоединил магазин, снял крышку с казенника, вынул затвор, и, сунув всю эту груду железа в руки опешившему охраннику, выставил того за дверь. А вот почему, сказал он, и лучезарно улыбнулся Сергею Ивановичу. Моя фамилия Забродов. Илларион Забродов. Я так понял, что вы хотели со мной что-то обсудить? Сергей Иванович с некоторым трудом перевел дух. Несомненно, перед ним стоял профессионал высокого класса. До сих пор особой нужды в профессионалах у Старцева не возникало. Но в свете последних событий... «Э-э-э, а его ли это работа?» – подумал вдруг Сергей Иванович. «Такому ничего не стоит в одиночку перехватить любой груз». «Вы присаживайтесь», – осторожно сказал он, указывая на кресло напротив. «Меня зовут Сергеем Ивановичем». «И я, как вы выразились, здесь главный». У него даже челюсти свело от старания говорить так же непринужденно и вежливо, как этот пятнистый дьявол. «Да, красиво сделано», – снисходительно похвалил он, кивая в сторону слабоко пошившегося в камине охранника.